Эпиграфы. «Человек есть то, что он ест». Якоб Молешот. «Кто сам в себе ресурсов не имеет, то ты в Париже проживет, как в Угличе». Фанвизин. «Ешь лишь проваренное, пилишь что чисто, говори правдивое, а считай свое». Немецкая поговорка. Конец эпиграфов. Кушать подано. Репертуар кушаний и напитков — в русской классической драматургии с конца XVIII до начала XX столетия. Вместо предисловия Какое может быть предисловие книги со столь ясным и всем понятным названием? По-моему, оно излишне. Надо просто начать читать книгу, там все сказано. И о драматургах, и о пьесах, и, конечно, прежде всего, об обедах, завтраках, ужинах. о кушаниях, закусках, питиях и разносолах, либо лишь упоминаемых в пьесах, либо съедаемых за кулисами, либо присутствующих в качестве бутафории на сцене. И еще там будет кое-что, чего ни в головах драматургов, ни на сцене, ни тем более за кулисами не было, и о чем узнать из текста пьес вовсе нельзя, о рецептурных тайнах некоторых блюд, исторически и драматургически существовавших, но исчезнувших. но главное назначение этой книги, мне думается, состоит в том, чтобы содействовать популяризации нашей театральной истории и русской театральной культуры, а заодно и пролить свет на историю нашего быта, на историю нашей застольной культуры или бескультуре в течение целого столетия, ведь известно, что путь к сердцу мужчины, а возможно отныне и остальной половины человечества, лежит как-никак через желудок. Особенно наглядно, Эта незамысловатая истина стала очевидной как раз в наше время, в последние годы. А раз так, то значит и путь к внедрению, к пропаганде культуры, которая теперь как-то все охладевают, как только она не связывается с прямой коммерческой выгодой, видимо, также лежит короче всего через желудок. Ведь недаром в антрактах публика рьяно устремляется в театральные буфеты, а лучшие в столице концертные залы, дворец съездов и колонный зал Дома Союзов просто славятся, или уже лишь славились, своими прекрасными буфетами. Вот и я, грешный человек, решил, что лучший способ рассказать широкой публике о нашей классической драматургии — это обратить внимание как раз на то, на что никогда театральные и литературные критики не обращали, а именно на роль и значение того крайне скудного кулинарного антуража, который присутствует в произведениях отечественных драматургов с конца XVIII по начало XX века и через показ этого «незначительного аппендикса» в кавычках на теле русской драматургии осветить с несколько неожиданной стороны отраженную в ней бытовую русскую культуру для самого широкого, самого простого и самого инертного круга читателей и зрителей, того круга, который никак, никаким, литературоведением не проймешь». «Добывать изюм из булочек?» — спросит скептически настроенный интеллектуал. «Нет, показать, что булочка может быть вкусной по-настоящему только тогда, когда к тесту будет добавлено несколько изюмин», — отвечу я. Тому, кто будет шокирован таким вступлением, хочу сказать, в России вообще, а в России нынешней в особенности, всегда свойственно было делать все не прямо, а обинякум. не идти в дверь через главный парадный вход а заколачивать его и подходить с черного хода заднего крыльца если ныне в конце 20го века начинают приобщаться к культуре в кавычках через гороскопы и сонники если платят несусветные цены за библию или псалтырь не понимая в них ровным счетом ни по слова просто потому что это вдруг стало модным если наконец начинают ценить всякую заум и чушь приобщаясь к культуре с ее задворков, то почему нельзя, пользуясь этим странным свойством русского человека, проявлять склонность не к существенному, а к второстепенному, к деталям, к частностям, к мелочам, к показному, внешнему, броскому, начать со всей этой бутафории мишуры, с видимости, чтобы затем перейти к сущности и, в конце концов, заинтересовать этой сущностью того, кто прежде считал ее скучной? Я полагаю, что этот прием вполне оправдан в наши смутные дни. Более того, он продиктован и историческим моментом, и острой необходимостью сделать поскорее так, чтобы наши люди наконец узнали и поняли русскую культуру, диалектически, целиком, а не только одни ее корешки или вершки, и уж во всяком случае не те ее осколки и огрызки, которые ныне все и со всех сторон и концов усиленно предлагают. А теперь... Несколько слов о технических вопросах, о структуре книги, принятых в ней рубриках, оформлении примечаний и обо всем другом, что должно помочь читателю использовать книгу не только как чтиво, но и для справочных целей. Книга состоит из вводной главы, разбитой на две самостоятельные части, общеевропейскую и русскую, и 16 глав, каждая из которых посвящена целиком одному драматургу. Главы выдержаны в строго хронологическом порядке, что помогает не только точнее фиксировать изменения в подходе к подаче кулинарного антуража в разные эпохи у разных авторов, но и с большей определенностью датировать смену кулинарного репертуара в разные периоды русской истории и русской культуры. В книге сравнительно много цитат, иллюстрирующих работу драматургов над кулинарным антуражем своих пьес. Все они выделены аппетитом, в то время как отдельные кулинарные лексемы в общем тексте выделяются курсивом. Курсив в цитатах принадлежит мне. Между тем, сноски на эти цитаты не даются, поскольку известные классические произведения обладают многочисленными изданиями, так что приурочивать все ссылки к какому-либо одному изданию, скажем, к первому или к самому полному, было бы никому не нужным и ничего не дающим педантизмом. все же прочие ссылки к основному тексту, а именно объяснительные, толковательные, ссылки на литературоведческие мнения и исторические факты, приводятся в виде постраничных примечаний. В конце каждой главы, посвященной определенному драматургу, следует несколько кулинарных таблиц. Это прежде всего списки кушаний, блюд и напитков, упомянутых в произведениях того или иного драматурга. Публикуя такие списки, невозможно было осуществить какую-либо их унификацию, ибо у каждого писателя оказались неповторимо индивидуальные состав и характер кулинарного антуража его пьес. В некоторых случаях приводятся особые таблицы, сравнивающие кулинарный антураж одного и того же автора в произведениях различного жанра, в драматургии, прозе, поэзии, или же кулинарный антураж, свойственный разным национальным кухням. европейской, восточной, русской, французской, в интерпретации одного и того же автора-драматурга. Все эти таблицы дают дополнительный фактический материал для читателя, который, внимательно просматривая их, может делать свои выводы и о характере кулинарного антуража у разных авторов и о его значении в творческом почерке того или иного драматурга. С целью помочь читателю более наглядно увидеть смену кулинарного репертуара, в различные периоды русской истории и русской литературы, русского театра и прямую зависимость этой смены не столько от личной склонности отдельных драматургов, сколько от кулинарных обычаев и нравов соответствующего времени. В конце книги приведены сводные кулинарные таблицы, отражающие совокупный кулинарный антураж разных эпох. То, что автор данной книги лишь представляет читателю удобно препарированный материал в форме таблиц, но воздерживается от их подробного комментирования, должно лишь вдохновить вдумчивого читателя на собственные выводы. Таким образом, мы предлагаем читателю таблицы как некий дополнительный вид активного чтения книги и даем ему стимул, побуждающий к самостоятельному анализу. Вместе с тем в таблицах сконцентрирован справочный материал о подлинных названиях или подлинном составе кушаний, блюд, напитков, в определенные периоды русской истории за 120-140 лет. В целом, материал кулинарных таблиц помогает читателю получить сжатую, наглядную и цельную картину того, как каждый писатель, драматург отражал в своих произведениях индивидуальные личные кулинарные вкусы, и как это личное отношение сочеталось у него с объективным отражением различных сословных особенностей меню его персонажей и кулинарного репертуара своего времени в целом. Именно с этой целью, наряду с таблицами, включающими списки кушаний и напитков в произведениях того или иного драматурга, на основании их материала формируется и меню предполагаемых обедов определенных писателей. Мы называем эти меню условно фанвизинским, крыловским и так далее обедом, а в ряде случаев, наоборот, подчеркиваем, что составить обед того или иного драматурга попросту невозможно — так как его произведения не дают для этого никакого материала, например, у Грибоедова или Лермонтова. В отдельных случаях, когда у писателей 18 века встречаются архаичные названия блюд и кушание вообще исчезнувшей ныне не только из кулинарного обихода, но и из состава поваренных книг, мы даем в таких исключительных случаях полную кулинарную реконструкцию подобных блюд. Эта реконструкция производится на основе исторически существовавших рецептов, но в расшифрованном и раскрытом виде, в современных, международно общепринятых кулинарных терминах и в пересчете на нынешние весовые единицы. Это дает полную возможность читателю воспроизвести для своего удовольствия любое подобное блюдо без всякого риска испортить его содержание и вкус какой-нибудь исторической или кулинарной ошибкой. Итак, кушать подано – Приступайте к столу, любезный читатель, автор.